Глава 16. Пюнт испытывает озарение. Аттикус Пюнт не был верующим человеком. В войну его преследовали не по религиозным убеждениям, а за то, кем он являлся. Греческим евреем, прадед которого эмигрировал в Германию за 60 лет до рождения правнука. Ращур и не предполагал, что, изменяя к лучшему собственную жизнь, он обрекает на гибель почти все свое потомство. Оказавшись в концлагере Берген-Бельзен, Пьонт видел евреев, которые совместно молились, прося Бога спасти их от злой участи. Еще видел, как их уводят и казнят. Тогда он усвоил, причем навсегда, что если Бог есть, он предпочитает никого не слушать и от всех в мире звезд, крестов и полумесяцев нет никакого прока. Придерживаясь таких воззрений, он в то же время сознал необходимость религии и уважал ее. Входя во двор церкви святого Даниила, он размышлял о том, что без храма Тоули на Оторе был бы куда хуже, чем есть. То был самостоятельный мирок, этакая зеленая гавань под сенью вязов, где рыбаки и их жены оставались частью созданной ими за многие годы общины, даже лежа в могилах. Сама церковь прослеживала свою историю до XV века. То было аккуратное и красивое здание из корнуолского гранита, известного как Мурстон, с башней в форме усеченной пирамиды на западе, которая нуждалась в ремонте. Фионда охватило чувство глубокого умиротворения. Он мог представить себе английский провинциальный городок без религии, но не без церкви. Мелисса Джеймс приходила сюда за час до смерти. Зачем? Саманта Коллинс, жена врача, видела ее из окна спальни, хотя не имелось никаких... свидетельств того что милиса была набожной или часто посещала церковь пусть даже она и выразила желание быть погребенной здесь пюнт видел свежую могилу терпеливо ожидавшую когда полиция выдаст тело может мисс джеймс с кем то тут встречалась как ни крути это очень подходящее место для свидания тихое скрытое от центра городка да и вдобавок здесь никогда не запирают пент повернул тяжелое железное кольцо и дверь открылась Интерьер церкви его удивил. Внутри храм оказался просторнее, чем можно было ожидать, судя по внешнему виду. Он был светлым и очень аккуратным, с синим ковром от скамей до алтаря в дальнем конце. Три витражных окна над алтарем пересказывали житие святого Даниила, и по мере приближения к ним пионт оказался окутан разноцветными лучами косого предзакатного солнца, проходящими через стекла. По одну сторону от него стояла каменная купель, по другую обнаружилась мемориальная табличка с выгравированным на ней именем владельца поместья, который был тут погребен. Весьма символично. Всю нашу жизнь, от рождения до смерти, можно легко охватить взглядом. Сыщик каким-то чутьем уловил, что он здесь не один. И действительно, из-за кафедры вышла женщина, несущая вазу с цветами. Это была Саманта коллинс Пюнт не удивился, застав ее здесь. Он читал в переданных ему кролом записях, что супруга доктора — ревностная прихожанка. «Ой, добрый вечер, мистер Пюнт!» На миг она растерялась. «Что вы тут делаете?» Заглянул на минутку. «Посозерцать», — ответил Отюкус с улыбкой. «Ну, добро пожаловать. Я сейчас освобожусь. Я просто освежаю цветы. Еще нужно распределить по номерам гимны». Да, орган жутко старый и сиплый, но ему еще по силам сыграть в очередной раз «Вперед, воины Христовы!» «Пожалуйста, не прерывайте из-за меня работу, я очень скоро вернусь в отель». Но Саманта поставила цветы и с внезапной решимостью направилась к сыщику. «Как понимаю, вы арестовали Элджи», — сказала она. «Лично я никого не арестовывала, миссис Коллинз». Это старший инспектор Кролл поместил вашего брата под стражу и теперь допрашивает его. «Полагаю, вы не скажете мне, что именно мой брат натворил?» «Мне жаль», — Фионт пожал плечами. «Нет-нет, все в порядке, я все понимаю», — она вздохнула. «Сколько я себя помню, Элджи постоянно попадал то в одну историю, то в другую. Мне иногда даже странно становится, как мы можем быть родными братом и сестрой, будучи такими разными». Саманта помялась, потом собралась с духом. «Скажите мне только одно. Его арестовали за убийство Мерисы Джеймс, да?» «Вы подозреваете его в этом преступлении, миссис Коллинз?» «Нет, что вы, я вовсе не это имела в виду!» Женщина явно пришла в ужас. «Элджи способен на дурные поступки, но он никогда намеренно не причинит вреда другому человеку». «И все же он не только сбил пешехода, — подумал Пюнт, — но и бросил его без помощи на обочине дороги. «Однако, насколько мне известно, они с Мелиссой были близки», продолжила Саманта, и Элджи являлся ее финансовым консультантом. Таким образом он охарактеризовал свои отношения с мисс Джеймс. «Да, возможно, его интересовали ее деньги, но ведь это не преступление. Лишних денег у Мелисы хватало». Что-то в тоне Саманты насторожило пюнда. Ему вспомнилось, как она говорила о погибшей во время их визита в Чёрч Лодж. Две эти женщины явно не были дружны. «Будет ли справедливо сказать, миссис Коллинз, что вы не слишком любили мисс Джеймс?» «Совсем не любила, если честно, мистер Пюнт. Слова вырвались у нее, прежде чем она успела прикусить язык. Понимаю, что не должна так говорить. Нам следует искать в своем сердце любовь к ближнему. Но мне она сильно не нравилась». Можно спросить, почему? Мне казалось, что Мелисса испортила тоули на отере своим дорогим отелем, своей дорогой машиной и всеми этими людьми, ее поклонниками, которые приезжали сюда только для того лишь, чтобы на нее посмотреть. Это при том, что она уже много лет как перестала сниматься. Я считала Мелису весьма поверхностной особой. Вы знали, что у нее с мистером Маршем был роман? Это оказалось для Саманты ударом. «Это брат вам сказал?» «Да, он сознался в прелюбодеянии». «Ох!» Элджи в своем репертуаре. Она рассердилась. «Теперь мне все равно, что с ним будет. Если он отправится обратно в тюрьму, это его вина. Прелюбодеяние страшный грех. Я больше не впущу брата в свой дом. Мне с самого начала стоило послушать Леонардо». Едва переведя дух, женщина продолжила. Что до Мелиссы, то меня это не удивляет. Какого еще поведения следовало ожидать от голливудской актрисы? Нет, я Элджи не оправдываю ни на минуту, но если хотите знать мое мнение, то во всем городке не было ни одного мужчины, которому не грозила бы опасность со стороны этой красавицы. Она даже к моему Леонарду Клини подбивала. Вечно липла к нему со своими болезнями, существовавшими только в ее воображении. Такой уж была Мелисса Джеймс. Она всего добивалась, чего хотела. И да помогут вам небеса, если вы вдруг окажетесь на ее пути. Возможно, фраза про небеса стала причиной того, что сама Анто молкла и огляделась, как бы напоминая себе, где находится. Конечно, нехорошо с моей стороны дурно отзываться о покойной, но я надеюсь, Бог смилуется над ее грешной душой. А лично я Мелису не любила и считаю, что ей следовало больше помогать церкви, Особенно, раз уж она хотела, чтобы ее здесь похоронили. Я вот недавно про орган говорила. Мелисса знала, в каком плохом он состоянии, но не пожертвовала и Пенни в фонд реставрации. Так вышло, что теперь я сама способна об этом позаботиться, можно будет купить новый инструмент. Но подумайте, ей достаточно было только руку в карман сунуть. Нельзя быть такой эгоисткой. «Вы ничего этого не сказали мне при первой встрече, миссис Коллинз». Но мне показалось неуместным говорить об этом тогда. Пюнт уцепился за оброненные собеседницей слова. «Как я понимаю, вы теперь располагаете собственным капиталом», — заметил он. «С вашей стороны очень милосердно, что вы хотите помочь деньгами церкви». «Я и не думала тратить все только на себя. Да и сумма, кстати, просто огромная. Деньги оставила мне недавно умершая тетя. А орган, если не ошибаюсь, это дорогостоящее приобретение?» О, да, мистер Пюнт, орган — самая дорогая вещь в храме, и наш инструмент специально изготавливает на заказ фирма «Хилл и компания» в Плимуте. Речь может идти о тысяче с лишним фунтах, но Леонард согласен со мной, что церковь играет важную роль в жизни общины и что это самое меньшее, что мы можем для нее сделать». Саманта помедлила. «Сам храм тоже нуждается в ремонте, и тут мы также в силах помочь». «Это более чем щедро с вашей стороны, миссис Коллинз». Тюнт улыбнулся, но потом вдруг озадачился. «А ваша покойная тетя, могу я полюбопытствовать, вашего брата она тоже упомянула в завещании». Саманта смущенно покраснела. «Нет», — ответила она, — «Эл Джернан ничего не получил. Боюсь, он сильно разочаровал тетю Джойс в годы своей юности, и потому она предпочла вычеркнуть его из завещания». Сперва я хотела поделиться с братом деньгами, но затем, особенно в свете того, что вы рассказали мне сегодня, передумала. Странное дело, но муж пытается убедить меня в обратном. Он пришел к мнению, что нечестно будет забрать все себе. Я не могу понять, как это случилось, ведь поначалу едва мы получили новости, Леонард не хотел даже, чтобы Элджернон вообще про них узнал. Но теперь мне нет дела до его мнения. Я приняла решение. Думаете, я поступаю неправильно? я думаю, что не вправе давать вам какие-либо советы, миссис Коллинз. Скажу только, что мне вполне понятен ход ваших мыслей. Спасибо, мистер Пюнт. Она повернулась и задумчиво посмотрела на крест в алтаре. Я бы хотела немного побыть одна, если вы не против. Это ведь так легко, не правда ли? Впустить в сердце ненависть и недостойные христианина мысли. Я считаю, что обязана помолиться за милису и за брата тоже. Мы все грешны в очах божьих. Фюнт ответил легкий поклон и оставил женщину в одиночестве, подумав при этом, что ей не мешает помолиться и о собственной душе. Он вышел из церкви и остановился на улице под яркими солнечными лучами в окружении могил. Отсюда открывался вид на Чёрч лодж и на окно, через которое Саманта Коллинз заметила в тот вечер Мелиссу Джеймс. Аттикус улыбнулся про себя. Возможно, ему следовало сильнее верить в силу религии, поскольку сыщик только что испытал самое настоящее озарение. Случайная встреча открыла ему все, что он хотел знать».